Глава тринадцатая. «Генерал, вы сами прекрасно знаете, что через минуту мои люди вскроют эту дверь и окажутся внутри», — продолжал говорить по рации со мной лейтенант Винтер. «Для вас и ваших подопечных самым правильным решением будет самим открыть нам дверь и сдаться. Могу обещать, что ни вы, ни император Ван Мин, ни его мать не пострадаете». «Почему-то я не верю твоим словам, лейтенант», — нарочито и весело отозвался я. «Может, потому, что видел глаза своего помощника Бруно». которому ты несколько минут назад перерезал горло. Видимо, поэтому...» «Да бросьте, Васильков!» — ухмыльнулся мой собеседник. «Перестаньте нести чушь. Это прерогатива гражданских. Только мирные колонисты могут так ужаснуться кровью и насилию, творящемуся в космосе на каждом шаге. Для нас, военных, смерть является неотъемлемым элементом существования в этой империи. Подумаешь, чье-то перерезанное горло. Это что, вас шокировало? Ну тогда я очень разочарован, генерал». «Перестань поясничать, Винтер!» — перебил его я, проверяя свой плазменный пистоль, заряжен ли тот. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я хотел сказать». «Ну, хотите, я дам честное слово офицера, что не трону никого из находящихся сейчас в вашей каюте». «Слово офицера?» — усмехнулся я, при этом подмигивая маленькому императору, чтобы мальчик не испугался того, что сейчас здесь может произойти. «Ты все еще причисляешь себя к офицерскому корпусу после всего того, что совершил?» «Вот это удивил!» Нет уж. Такого слова мне от тебя не надо. Да, я имперский офицер, воскликнул Винтер, заметно нервничая от закипающего во внутренне гнева. Причём не самый плохой, хочу заметить. Я верно служил и продолжаю служить своей госпоже. Так ты всё же имперский офицер или наёмник на службе у генерала Уайта? задал я уточняющий вопрос. Ничего другого мне не оставалось, как издеваться над своим собеседником. Брен Уайт, командующий одного из легионов Павла Петровича ДС, ответил на это лейтенант А генерал Дес является самым прославленным имперским флотоводцем он сражается за то чтобы наша империя снова стала сильной и объединённой я же верю в правду и правдой, служу им обоим допустим согласился я ответь ты как кадровый военный когда поступал на службу клялся в верности династии я знал что этот разговор с винтором ни к чему не приведёт просто тянул время и получал удовольствие не так ли лейтенант все мы давали присягу Послушал ответ Винтера. Так какой династии ты её давал? Ты мне не ответил, не отставал я. Не надо меня загонять в эту детскую ловушку, усмехнулся летенант, подходя к двери вплотную. Я знаю, что вы далее скажете, мол сейчас за дверью находится тот самый император, которому я и клялся в верности, но все эти слова фальшь и ничего не значат. Династия Мин уходит с политической арены, и её место займёт более сильный дом, который и принесёт долгожданный мир в империю. «Как пафосно и красиво ты говоришь», — засмеялся я. «Ты так в этом уверен, лейтенант? Кого же из представителей древних родов ты видишь сидящими на троне империи? Не упомянутого ли тобой ранее генерала Павла Петровича Десса? Почему бы и нет?» — пожал плечами Винтер, осматривая своих солдат, готовы ли те к штурму. Серебросчитные, которых в коридоре жилого модуля скопилось уже около тридцати или сорока человек, Ждали лишь приказа командира, чтобы ворваться в каюту, где укрывался я, Стаиси и Иванвином. Северный Лис Десон достойнейший кандидат для того, чтобы основать новую династию правителей нашей галактики, продолжал летенант, кивком головы приказывая одному из своих техников начать вскрывать замок двери. Уверен, что этот прославленный флотаводивец сумеет быстро собрать по осколкам всю империю и держать десятки тысяч звёздных систем в стальных перчатках. чтобы никто больше не смел их расстаскивать по различным феодальным уделам. Может, и не знаешь, нополь десса из новых людей, проложил я. Его род ни древний, и ни слишком-то уважаемый среди остальных семей. Многие аристократические фамилии, причём не только альтерианские, но и из землян, не согласятся признать его верховным правителем. Это их проблемы, ничуть не смутившись, ответил мне Винтер. Мы его верные слуги постепенно зачистим всё поле от каждого из недовольных. К княжеских родов в империи развелось такое множество, что проредить их будет даже полезно. Так я и думал, кивнул я, не ожидая, что Винтер ответит как-то по-другому. Истинное мышление космического наёмника и головореза. Ладно, а как быть с тем, что у Десса нет сыновей и дочерей? Без прямого наследника династия обречена на забвение. Ну, может, у него и нет прямых наследников, я этого точно не знаю, но даже если это и так Я слышал, что одну красивую, как богиня космоса, белокурую девушку наш командующий часто называет своей доченькой, засмеялся Винтер. Вы понимаете, о ком я сейчас говорю? Да, я догадался. Ты говоришь о твоей госпоже Бринвайт, ответил я. Я отчетливо слышал шум за дверью и чувствовал, что совсем скоро мои враги начнут действовать, поэтому я быстро передвинул к входу большой мебельный шкаф-купе, загородив им проход. Далее я прислонил к шкафу массивную кровать. Благо, мои доспехи позволяли ворочать любую мебель без особых усилий. Затем все, что находилось в койте Бруно, было использовано для создания некоего подобия баррикады. «Если я уловил твою мысль правильно...» — все это время я продолжал забалтывать Винтера. «Ты рассчитываешь на то, что госпожа Уайт однажды станет императрицей и наследницей престола. А вы думаете, она недостойна быть таковой?» — удивленно спросил лейтенант. «У твоей хозяйки много достоинств». «Красота, ум, тактическое мышление и отвага», — ответил я, пожав плечами. «Но этих качеств мало для того, чтобы сесть на трон. Не волнуйтесь, того, чего ей не достает, мы, как ее верные слуги, поможем приобрести», — засмеялся Винтер в ответ. «И сейчас ты своими преступными действиями хочешь показать преданность Брин Уайт, доставив меня и императора Ван Мина назад в лагерь Павла Петровича Десса? Это, безусловно, будет хорошим подарком для моей госпожи», — ответил лейтенант, смеясь. Так что выходите все трое, не задерживайте нас. Как я и обещал, вас не тронут. Вот я сижу здесь и думаю, покачал головой, я продолжаю. Подарок в виде живых людей или в виде голов хочешь ты преподнести своей хозяйке, а, Винтер? И почему-то второй вариант мне кажется более правдоподобным, ибо только мёртвые императора и его мать нужны сейчас командующему ДС для реализации тех планов, о которых ты мне поведал. Да и твоей благородной госпоже не нужны жизни этого мальчика и императрицы. Ведь так. А что касается меня, то я вообще в этом раскладе лишь пешка. Предатель в глазах твоих командиров и тебя лично, и поэтому вовсе недостоен оставаться в живых. Ладно, вы меня раскусили, генерал. Согласился Винтер, видя, как заблокированный мной замок щёлкнул, и створка двери стала открываться, отходя в сторону. Действительно, мне в вашей жизни не нужны. К тому же, просто головы в отдельности от тел перевозить гораздо легче. Някевком головы указал Таисе и с ребёнком войти в ванную комнату. чтобы не попасть под перекрестный огонь, который сейчас начнется. А сам, держа в одной руке плазменный пистоль, в другой активированную саблю, встал сбоку от баррикады и приготовился встречать непрошенных гостей. «Живых не брать, сделайте все быстро», – коротко приказал лейтенант Винтер, пропуская вперед себя группу вооруженных до зубов штурмовиков. Сереброщитные толпой ввалились в каюту, с насколько напоровшись на завал из мебели. На несколько секунд этого хватило, чтобы задержать их продвижение. Я использовал данное время оспазет для дела. Выстрелом из пистоля в упор я вышиб мозги ближайшему гвардейцу, а затем сильным ударом меча разрубил шлем второго из нападавших. Отбросив уже ненужный пока пистолет, которому не необходимо было время на самоперезарядку, я принялся рубить своей саблей направо и налево по головам и доспехам наседающих на меня штурмовиков. Ещё несколько человек упали замертво после моих ударов. Но несмотря на это, врагов в помещении становилось всё больше и больше. Серебросчётные перескакивали через завалы из мебели и трупов собственных товарищей и вступали со мной в рукопашную. Спустя несколько секунд я уже сражался вдвоём в плотном кольце окружения. Моя плазменная сабля, описывая широкие дуги с невероятной быстротой, мелькала в глазах вражеских солдат. Я не самый, и их доспехи, а у многих они были высокого уровня, всё равно не успевали реагировать на скорость выпадов и ударов этого смертельного оружия в моих руках. Пара минут боя, И десяток сереброщитных замертво, либо тяжело раненными, валялись на полу каюты, заливая его своей кровью. Однако, как бы я ни старался и отчаянно не бился, силы были явно неравны. Всё больше и больше вражеских гвардейцев атаковали меня со всех сторон. Их короткие легионерские мечи то и дело попадали в цель и били с бронёмой их доспехов. Несколько таких ударов смогли достичь результата. Плазменные клинки сереброщитных, прожигая защитные латы, вонзались в моё тело. На адреналине я практически не чувствовал этого, тем более, что портативная медицинская аптечка работала на полную мощность. Однако вскоре я стал замечать, что быстро теряю силы и скорость реакции. Осознав, что долго сражаться не смогу, я в отчаянии воскликнул. «Друзья, где же вы?» «Не помогут они вам, генерал!» Зло рассмеялся Винтер, показываясь в каюте за спинами своих людей. «Эти дуралии Белла и Наливайка в бессилии пытаются проникнуть на одинокий». но у них ничего не получается. Знаете почему? Я рад, что ваш крейсер является кораблем столь высокого класса и уровня защиты. Возможно, прошлая победа над флагманом учителя Вейджан Гоу в той войне с мятежниками придала такую мощь этому кораблю. Не знаю. Но это сейчас не важно, а важно то, что проделать бреши лазерными резаками, как это делают все абордажные команды, на вашем одиноком не получается так же легко, как на любом другом корабле». Если внешняя обшивка обычного линейного крейсера держит лазер около 3-4 минут, то сейчас ваши дружки, которые поспешили к вам на помощь со своими людьми, уже полчаса пытаются разрезать героновую немедийскую броню Вадинокова. Однако она быстро восстанавливается и не даёт им проникнуть внутрь. Ха-ха-ха. Да, никогда не думал, что прокачка моего флагмана обернётся для меня трагедией, грустно согласился я, продолжая сражаться один сразу с десятью сереброщитными. Всё ж, у всего в этом мире есть свои минусы. Пожалуй, я заберу не только вашу жизнь, но и ваш прекрасный крейсер Генерал, если позволите, конечно. Не переставал изгаляться надо мной, лейтенант Винтер. Правда, я вырезал почти всю вашу команду, но они в любом случае не стали бы мне служить, верно? Ты мясник, Винтер. Выдавил я из себя, чувствую, что быстро теряю силы и надолго меня не хватит. Сколько ещё невинных душ ты погубишь ради своей цели? Сколько потребуется? Попросту ему ответил тот. Не жалейте своих людей, генерал Васильков. Лучше пожалейте себя, к тому же далеко не все из них умерли, достойно сражаясь. Многие бросались на пол и молили о пощаде. Вы плохо подбирали себе команду, хочу я заметить. Брешешь как собака, воскликнул я. Мои космоамериканцы не могли упасть на колени и сдаться. Не могли и так же, как и вы сейчас, улыбнулся лейтенант и кивнул одному из своих гвардейцев. Тот быстрым движением, пока я находился к нему спиной, смог ударом короткого меча прожечь и пробить защитную пластину доспеха на моей правой ноге. Я вскрикнул от пронзавшей меня боли и рухнул на одно колено. Тут же на меня попытались наброситься и добить остальные сереброщитные, но двое из них сразу же легли замертво. Я продолжал бороться за свою жизнь. Вот, видите, теперь и вы стоите на коленях, засмеялся Винтер, подходя ближе, но не настолько, чтобы моя сабля могла его достать. А что касается вашей команды. Ответьте, как же тогда я так быстро попал на капитанский мостик? Не знаете? Сейчас узнаете. Лейтенант включил канал связи. Рубка, вас вызывает командуор Винтер, новый капитан этого великолепного крейсера. Лейтенант, мы вас слушаем, ответил один из сереброщитных, находящихся на мостике. Дайте мне поговорить с новым дежурным офицером, которого я включил в свой экипаж несколько минут тому назад, продолжал Винтер, следя за моей реакцией. «Да, господин, я слушаю ваше приказание», — ответил голос, который я сразу же узнал. Я не мог поверить своим ушам. Сейчас с Винтером разговаривал тот самый дежурный офицер, которому я отдавал приказание открыть люки для Экима и Наэм и Белла. «Как ты мог так поступить, Артемий?» — выдавил я. «Простите, господин генерал», — ответил тот. «Я просто не хотел умирать». «Вот видите, вы в очередной раз не поверили моим словам, но я снова оказался прав». сказала Винтер, вмешиваясь в наш разговор. Ваш старший офицер не хотел умирать, и поэтому, когда остался один, после недолгих переговоров, собственноручно открыл моим людям двери на капитанский мостик и передал мне все коды, сигналы и крейсеру Аденоки. Молодец, Артемий, хорошо служишь новому хозяину. Я ещё не договорил. Меня жед она крепшим голосом перебил лейтенант, тот самый Артемий. После этого в радиоэфире раздались несколько выстрелов и звуки жестокой борьбы. Влин мгновение всё смолкло, но буквально сразу же Артемий заговорил вновь. Ты слушаешь меня, Винтер? Мой офицер произнёс это слобеющим голосом тяжело раненого человека. Я просто не хотел умирать, не убив достаточного количества твоих паршивых сереброщитных. Когда я остался один в рубке, то понял, что погибну, если не притворюсь и не буду молить тебя о пощаде. А теперь твои гвардейцы лежат мёртвыми у моих ног. Остальные твои команды заблокированы, каждая в отдельном отсеке. А на борт Одинокова в данную минуту проникают штурмовые группы с Вишенки и Бешеного БК. Я открыл все входные люки, господин генерал. Артемий теперь обращался не к Винтеру, а к своему настоящему командиру. «Простите меня, Александр Иванович, если что-то я сделал не так». «Ты все сделал правильно, друг мой», — похвалил я Артемия, улыбаясь тому, каким жалким и беспомощным выглядел сейчас лейтенант Винтер. Тот, осознав, что в одночасье из победителя схватки превратился в побежденного, просто был раздавлен этим фактом. К тому же, друзья генерала Василькова находятся от него не так далеко, как вы думали раньше, воскликнула Таисия, врываясь в ряды изумлённых иё внезапным появлением сереброщитных. Девушка выскочила из комнаты, где всё это время находилась с сыном, и быстрыми резкими ударами своего тонкого меча стала сеять смерть вокруг себя. Внезапное появление императрицы дало мне долгожданную передышку. Я смог подняться и присоединился к своей новой союзнице. Уражевские штурмовики явно не ожидали встречи сразу с двумя воинами с такими высокими характеристиками доспехов и стали в страхе пятиться назад, прижимаясь к стенам. Винтер, как ошпаренный, выскочил из каюты в коридор и завертёл головой по сторонам, не зная, куда бежать. Он уже увидел, что дверные проёмы в двух концах модуля были сейчас заперты. Значит, этот чёртов Артемий действительно перекрыл все отсеки корабля, и дедце лейтенанту сейчас было некуда. Его паника усилилась. Когда один за другим сереброщитные стали выскакивать вслед за своим командиром из тесной каюты, где два острых плазменных клинка продолжали со скоростью свиста уничтожать их менее удачливых товарищей. Куда делась вся отвага и мужество этих гвардейцев, было непонятно. Может, то, что они делали по приказу своего лейтенанта, они не считали правильным, а может, наша стаси отвага и непреклонность в бою стали причиной их трусости и нежелания больше драться. Неизвестно, но только более дюжины храбрецов выбежали из каюты и пустились со всех ног к ближайшему из перекрытых выходов. В этот момент створки двери одного из них разошлись в стороны, и в коридоре, прямо перед беглецами, появилась большая группа неизвестных им солдат. Во главе полусотни штурмовиков шествовали Иким Наливайка и Наемабала, по ихо жесточённым лицам и горящим гневом глазам Винтер понял, что переговоров у него с ними не получится. И действительно, те сереброщитные, которые сейчас борсали оружие и поднимали руки вверх, пытаясь сдаться на милость победителя, падали на пол с раздробленными черепами и разрубленными телами. В своей ненависти к врагу и страхе за жизнь своего друга, а то есть меня, яким и нэма была, не брали пленных и прокладывали себе дальнейший путь по бездыханным телам несчастных врагов. В это время двое моих стаиси и последних противников пали мёртвыми к нашим ногам. Я, сильно пошатываясь от потери крови, придерживаемый под руку императрицей, вышел в коридор. Винтер оказался между мной и подбежавшими в этот момент Якимом и Ноэмой Белло. Мозг лейтенанта работал сейчас над тем, каким образом можно сохранить свою жизнь. Сдаться означало быть либо разрубленным пополам этим рыжебородым казаком, либо быть повешенным за те преступления, которые Винтер и его люди совершили на борту "Одинокого", и просьбы о пощаде здесь бы уже не помогли. Оставался только один вариант. Нет, этот лейтенант был истинным хитрецом. "Генерал Васильков, я вызываю вас на поединок чести", смело заявил Винтер, выхватывая свой короткий меч. "Укажите время и место нашего боя". "Ах ты маленькое серебряное гнедо", воскликнул Яким, надвигаясь на лейтенанта. "Хочешь сохранить свою шкуру, я тебя сейчас придушу вот этими руками". "Остановись", приказал я своему другу. В любом случае вызов сделан. и не ответить на него я не могу. «Это же уловка, Саша!» — шепнула Тася, продолжая держать меч, чтобы я не упал, потому как от потери крови ноги у меня были уже ватными, в глазах темнело. «Я своим словом, императрицы, освобождаю тебя от участия в этой дуэли». «При всем моем уважении, Ваше Величество, позвольте мне ослушаться», — твердо произнес я, конечно, не воспринимая всерьез ее слова. «Я принимаю твой вызов, Винтер. Как видишь, сейчас я не могу сражаться». Поэтому мы вернёмся к поединку немного позже. А пока ты будешь находиться под стражей на моём кресле. Что ж, вы, как я вижу, немного утомились, ухмыльнулся Винтер, понимая, что сохранил себе жизнь. Я согласен с тем, что поединок можно перенести. Как насчёт завтрашнего утра? Да ты обезумел совсем, ублюдочный, взревела Ехидна-ливайка. Ты же видишь, что генерал еле держится на ногах. Какой между вами завтра может быть поединок? Винтер пожал плечами и не удостожил здоровяка ответом, продолжая при этом испытывающе смотреть на меня. Пусть будет завтра, устало кивнул я. А отлично, облегчённо выдохнул лейтенант, бросая меч на пол, поднимая руки вверх и нахально улыбаясь всем присутствующим. Буду с нетерпением ждать нашего боя и молиться за ваше скорейшее восстановление в регенерирующей капсуле.